Виктор Гофман. Годы жизни. 1884-1911. Желтые листья. Тихо и жестко шуршат под ногами осенние желтые листья. Широкая аллея сплошь засыпана ими. А здесь, на боковых скатах, у дождевых канавок, они слетелись в рыхлые, шелестящие подвижные кучи. А дальше в почерневшей траве между обнажившимися стволами деревьев Желтые, золотые, багряные Они рассыпаны везде Точно пышный ковер разослался по парку Точно приготовлен земле золотом и пурпуром вышитый погребальный покров Их было двое, идущих по аллее Как-то не ладилась их беседа И оба чувствовали это Обращаясь друг к другу, они смотрели в сторону И говорили отрывисто Немного неловко было после вчерашнего откровенного разговора, обнажившего слишком многое в жизни одного из них. Уныло шелестел над ними облетающий парк. Иногда с разгульным свистом догонял их несущийся по дорогам ветер. Тогда с жестким шорохом взлетали с земли свернувшиеся листья, похожие на мертвых бабочек с засохшими и переломанными крыльями. На минуту открывалась крепкая, плотно утрамбованная дорога. Виднелся песок, поблескивающий мелкими... Прозрачно белыми камешками, чисто вымытыми дождем. Но уже, дрожа и крутясь, падали новые желтые листья. Падали и, казалось, скоро засыплют они с собой все. Посмотри, говорит Григорий, ведь это клен. Он нагнулся, чтобы поднять с дороги большой краснобурый лист или нет, орешник. Смерть все делает неузнаваемым. И весною и летом знал он этот торжественный парк. Поэтому-то так грустно видеть его бессильное умирание. И если бы хоть не теперь, не в эти дни, когда и в собственной жизни такое разрушение. Он принялся смотреть вдаль. Вот сегодня стал виден отсюда пруд, и даже скамейка на том берегу. Раньше все было закрыто зеленью. Он показал своему спутнику пруд и скамейку. Внезапно догнал их ветер. Шумно ворвался между ними и унес их слова. Григорий что-то говорил... Но из всего был слышен только его зов. «Андрей Петрович!» Тот обернулся. Губы Григория еще поспешно и как-то странно шевелились. Пошли дальше. Андрей Петрович только накануне приехал из города. Ступал легко и бодро. Осенним свежим воздухом было хорошо дышать. Но уже невольно передавалась и ему тревожность Григория. Послушно следовал он указаниям и жестам своего друга. Сгибался над сухими и мертвыми листьями. А вверху, как и они, сгибались и приникали деревья. Григорий опять остановился. «Посмотри». И он поднял с дорожки несколько листьев. «Разве это не смерть? Разве это не трупные пятна? Эти расплывшиеся багровые круги». Парк спускался к озеру. Деревья здесь стояли еще более обнаженными. Жалко растопырив тонкие, словно заострившиеся ветки. Подмокшие листья в траве казались ржавыми. И пахли прело то и дело налетал расверепевший ветер, заставляя хвататься за шляпу. Голые деревья тогда громко стонали, пригибаясь к земле. Унылое, беспощадное разрушение. И в парке, и там, в доме и жизни его владельца. Андрей Петрович невольно посмотрел на Григория. У него ушла жена. Словно вместе, сговорившись, удалились отсюда красное лето и красивая женщина с бледным лицом и задумчиво тусклыми глазами. Вышли к озеру неприветливо перекатывающему мелкие волны, точно морщины неустанной заботы. У берега торчали почерневшие и обломанные камыши. Дул холодный пронзительный ветер. Григорий опять схватился за шляпу. «Ну что же, пойдем мы в лес на ту сторону?» — спросил он, поддерживая ее рукою. «Или слишком ветрено, а то бы мы могли кругом обойти весь пруд». Андрей Петрович охотно согласился. Когда через некоторое время они загнули налево, стала видна дача Григория. Невольно вспомнилось, как угрюмо и неуютно там. Унылые, опустевшие комнаты, с наскоро переставленную и словно недостающую мебелью, с раскрытыми почему-то настеж шкапами. Опять вспомнилась бледная высокая женщина. Четко вырисовывалось на минуту ее красивое, спокойное лицо. «Где она теперь, виновница здешнего запустения?» Медленно обходили они пруд по едва видной тропинке, пролегшей через лужайку, насквозь промоченную дождем. Из-под ног выступала вода, затопляя примятую траву. Земля казалась нетвердой, вздрагивала и поддавалась под шагами с жалобным всхлипывающим всплеском. Вдруг, словно возвращаясь к чему-то только что прерванному, заговорил Григорий. «Ведь одним этим зачеркнуто уничтожена вся жизнь, потому что она была для меня самой жизнью». Началом и концом всего. И теперь, оказывается, все было ложью. Подумай, вся жизнь, каждый час, каждая минута. Неприютно в лесу, в этом мокром, сгерошенном лесу, приютившемся над озером. А озеро все в бесчисленных, беспокойных морщинах, словно лицо, искаженное ужасом и скорбью. Побродив немного по мокрому, вязкому мху, засыпанному желтыми листьями и иглами, Они уселись на прибрежную скамейку. На середине ее еще держалась непросохшая дождевая вода. Стали смотреть на озеро. Неожиданно Григорий чему-то улыбнулся, от улыбки жалко исказилось лицо. Щеки его покраснели от волнения. Представь себе, я иногда и до сих пор еще ничему не верю, словно какие-то небылицы мне рассказывают. Так все это нелепо. И за что, главное, за что? «Неужели же ничего не значит моя любовь? Весь я, вся моя отданная ей жизнь!» Что-то резко хряснуло сзади. Оба невольно обернулись. Громко трещая ломая на пути встречные суки, быстро летела вниз сухая сорвавшаяся ветка. Вот она глухо успокоилась на земле. «Знаешь, я люблю ее до сих пор». Григорий ближе придвинулся к своему другу. «Тоскую о ней невыразимо». Так хотел бы иногда увидеть ее улыбку, потрогать ее руки. Можешь ли ты себе представить, какая это боль? Все прошедшее кажется тогда словно не бывшим, как-то непонятным, неиспользованным до конца? В который раз могу я вспоминать каждую мелочь, как связывала она на ночь вокруг головы свои косы или какую-нибудь черточку около ее губ. Андрей Петрович удивленно взглянул на Григория. Зачем он говорит все это? Что-то странное было в его неудержимой откровенности. Вот опять сделал он таинственное лицо. Ведь были все ласки, все, что зовется извращенностью, самое интимное, возможное, лишь с одной. Ну что же, это все очень обыкновенно. Но если при этом был другой, ветер становился сильнее. Вот опять пригнал он приплясывающий ворох сухих, затрепанных листьев. Стало холодно над озером. Андрей Петрович предложил отправиться обратно. Григорий безучастно согласился. Опять пошли по засыпанной сухими листьями аллее, по золотой порче их шуршащих трупов. «Впрочем, я теперь все знаю». Григорий произнес эти слова тихо и раздельно. Андрей Петрович с удивлением обернулся к нему. «Что такое, ты знаешь?» Не мог он не заинтересоваться. Знаю, как все это объяснить. Очень все это просто и грубо. Я думаю, она не была удовлетворена мною. Понимаешь, как мужчиной. Вот в жертву чему принесена любовь. Андрей Петрович был поражен. Это не приходило ему в голову. Что-то дикое и оскорбительное слышалось в этом предположении. И как не вязалось оно с ней такой изящный, сдержанный и печальный. Неужели же так властно тело? Какие нелепости, ты говоришь? Смущенно заметил он Григорию. И тотчас же осекся, Потому что не тому ли лучше об этом знать. Но почему же не допустить, что Нина Алексеевна просто увлеклась другим, полюбила? Давно уже кончилась шуршащая обнаженная аллея. Открылся сад с цветочными клумбами, разграбленными и изуродованными ветром. Тихо проходили они по дорожкам, на которых, несмотря на ежедневную очистку, лежали свернувшиеся листья и занесенные ветром чашечки флокуса и петунии. Белые снежные стволы берез мелькали утомительно часто. «Не пора ли домой?» – заметил Андрей Петрович. «Дождь начинается». Григорий послушно повернулся. Он молча шел теперь, куда его направляли, изредка придерживая свою шляпу, хоть и не было ветра. Поднялись на террасу, пустынную и сырую Громко бились сверху трепещущие фистончики полотна Обеденный стол без скатерти казался забытым и ненужным На взмокших шершавых половицах не звучали шаги Нечего делать на этой угрюмой террасе Поставив в угол передней свои трости Они прошли несколько опустелых комнат И уселись, наконец, в маленькой гостиной Пришлось зажечь лампу Потому что сумрак в комнате становился все более густым и тяжелым. Дождь усиливался и скоро полил как-то плашмя, падая сплошной тяжелой ревущей массой. За ужином сидели молчаливо. Лишь время от времени Григорий вспоминал что-нибудь из своей только что разрушившейся жизни. Каждый мелкий эпизод казался теперь роковым и значительным. Мало помалу, однако, он опять пустился в самую безудержную откровенность с каким-то бесстыдством отчаяния, рассказывая все. Андрей Петрович слушал с взволнованным интересом. Эта чужая, беспощадно вскрываемая перед ним жизнь отзывалась в его душе глухим и мучительным угнетением. В начале второго они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим спальням. Гостю была отведена одна из опустелых комнат, встретившая его печально и загадочно. Он подошел к окну. Ничего нельзя было разглядеть. За слепыми стеклами гудел неустанный дождь. Казалось, над миром стоит ровный, спокойно безнадежный стон, сопровождаемый тихими всплесками и всхлипываниями, иссечённой дождями травы. Спал Андрей Петрович беспокойно. В промежутке между частыми пробуждениями, когда слышался всё тот же ровный гул дождя, ему снилась длинная, пронизанная ветрами аллея и мёртвые листья, Уславшие всю даль ее. Они шевелились, шелестели эти зловещие желтые и багровые листья. И все новые падали, падали бесконечно. Вот как этот дождь за окном. Затем из-за голых стволов быстро выходила Нина Алексеевна и останавливалась перед ним. Болезненно искривлены ее губы и полузакрыты глаза. Что с ней? Она протягивает перед собой руки. Словно ища помощи у него. «Неужели же так властно тело?» Глухо говорит кто-то из-за ветвей. Андрей Петрович быстро оборачивается, но там никого нет. Потом опять падают листья. Падают, крутясь и качаясь, сплетаясь в блестящий покров, растилающийся над землёю. Вот уже и его самого засыпают жесткие листья. Он слышит их шорох, чувствует их щекочущее падение. Их прелый, сырой и горький запах. Андрею Петровичу кажется, он лежит в разоренном парке, и погребальный покров протянулся над ним. А вверху еще слышны шаги. И кто-то говорит отрывисто и глухо. Слов не разобрать, они умирают в листьях. Может быть, это Нина Алексеевна позвала его на помощь? Или Григорий в бессильном отчаянии жалуется кому-нибудь на свою поруганную любовь? 1911 год.